Извращённый отшельник. Попал. Том шестой. Финальный том серии. Глава первая. Арена Москвы набилась битком. Тысячи зрителей воспрянули в момент открытия. Миллионы по всему миру застыли у экранов. Императорская гвардия, спецслужбы, правоохранительные органы следили за порядком и безопасностью колоссального мероприятия. Официальные представители уже прибыли в свои ложи и с улыбками наблюдали за играющим оркестром. Любовались сотнями огней, засветившихся в вечернем небе над ареной. Весь стадион превратился в сверкающий бриллиант. Над головой восторженных зрителей, затмив небеса, пролетела огненная жар-птица, состоявшая из светящихся синхронизированных дронов. Она была огромна и имитировала летящее пламя. Восхищение тут же не заставило ждать. Народ ахнул. Прекрасное зрелище, Михаил!» — довольно хмыкнул царь китайского царства Симао. «Благодарю, Си!» — поблагодарил император. Вот приветственные фанфары и звуки труп из огромных динамиков раздался энергичный голос. «Приветствуем весь мир на церемонии открытия международных клановых игр. И мы начинаем!» — воскликнул знаменитый спортивный комментатор «Империи» Дмитрий Гусев. Следом прозвучал женский голос его коллеги Оксаны Тихомировой. «Встречаем команды, друзья!» «Бойцы прибыли со всего мира, чтобы выявить сильнейших этого десятилетия!» Тысячи зрителей зааплодировали, раздались овации. «Россия! Россия! Вперед!» «Германия! Вы лучшие! Америка! Америка сильнейшие!» Множество фанатов разрывали глотки пытаясь перекричать других. Первыми на арене показались победители прошлых состязаний. Американцы. Синие спортивные костюмы. На груди вышивка в виде головы орла. На лицах белоснежные улыбки. Они вышли из центральных ворот и направились по почетному кругу арены. Их было сто человек, как и было заявлено регламентом. Десять кланов, По 10 участников. А перед нами чемпионы прошлых международных клановых игр. Знамя американского королевства несет мастер черного обе Уайт Джонсон. Обозначил Гусев имя спортсмена. Они круты, опасны, это точно. Чемпионы прошлого турнира. На арене были не только русские зрители, но и множество иностранцев. Сотни гостиниц столицы были забиты под завязку гостями, приехавшими со всех уголков мира. Америка! Америка! поддерживал своих фанатский сектор, размахивая знаменами полосатого флага, с одной огромной звездой. Встречаем Китайское царство! Раздался голос Тихомировой. Знаменосец Ли Дзянь! What? «Китай, вперед! Китайцы, сила!» Возбудились китайские болельщики при выходе соотечественников. Сотни китайцев в лимонных спортивных костюмах появились на арене, и они не спеша последовали по кругу почета вслед за командой американцев. В руках маленькие красные флажки. У большинства на лицах не было улыбок. Китайцы всегда были серьезные. Кто-то из спортсменов делал на ходу селфи, опять же не улыбаясь. Только воительницы китаянки замахали в ответ болельщикам. «Это Мия Дау. Она невероятно...» «Согласен. В этот раз Лидзянь станет лучшим бойцом турнира, клянусь!» Суджен не даст ему это сделать», — хмыкнул другой азиат. «Заткнись, сам заткнись!» Двух фанатов быстро успокоили свои же. «А я помню, Лидзян один из гений в Китае. Уже в двадцать восемь он стал мастером», – зачитал информацию Гусев. «А уже через год завоевал титул сильнейшего человека Поднебесной», – добавила Тихомирова. «Встречаем Францию, друзья!» — объявил Гусев выход следующей команды. Российская империя на прошлых клановых играх заняла третье место по общему зачету. Но, как хозяйка турнира, она будет замыкать шествие. Таков был международный регламент. «Знамя французского королевства гордо несет Жан-Пьер Софи!» — безошибочно произнесла Тихомирова имени высокого брюнета С кудрявыми волосами. «Спортсмену 37 лет. Мастер боевого стиля стальной корсет. Действующий чемпион Франции в смешанных единоборствах. Дважды являлся чемпионом мира весовой категории до 80 килограммов», добавил Дмитрий. Французы в зеленых спортивных костюмах были гораздо улыбчивее китайцев и махали зрителям, даря светлые улыбки. Однако, хоть они и были приветливы, но являлись куда более жестокими, чем азиаты. Пожалуй, с французами смертельных исходов в поединках и состязаниях было больше всего. «Германия, друзья! Встречаем!» — объявила Тихомирова. «Знамя Германской империи несет Урсула Линштейн, мастер, действующий генерал вооруженных сил». «Самая частая фраза, которую противники слышали перед спортсменкой Урсулой Линштейн, это «сопротивление бесполезно». На ее счету более 400 профессиональных боев. «Поразительная женщина», — с воодушевлением произнес Гусев, явно следивший за карьерой немки. Спортсмены из Германии в оранжевых одеяниях маршировали четко и в ногу. Строем они направились по кругу почета от них так и веяло военным духом смерти бледнокожие со светлыми волосами они проходили по кругу шествия бросая неприязненные взгляды на китайцев приветствуем центральное африканское королевство объявило тихомирова знамя королевства несет мастер джамба мамоо добавил гусев сорок три года Трехкратный чемпион Африки по боям без правил. Мистер Олимпия и еще десятки заслуженных титулов. Через центральные врата на обозрение тысяч вышла команда африканцев. Белые спортивные костюмы, угрюмые чернокожие лица. По одному видно было ясно. Шутить с этими парнями опасно для жизни. Расслабленные походкой они направились по кругу почета то и дело бросая взгляды на команды соперников, что уже занимали свои места на стриженном газоне. «Джампы сейчас на пике!» «Согласен, ему нет равных!» Африканцы, присутствующие на трибунах, были довольны крутым видом своих спортсменов. «Япония, друзья! Приветствуем!» послышался голос Дмитрия в динамиках. И на арену вышли японцы. Сиреневые костюмы, на лбах белые повязки с красным кругом. Серьезные лица, полные сосредоточенности. Казалось, они готовы к бою прямо в эту секунду. «Знамя Японской империи несет Тацуя Кентара. 34 года, мастер. Вы не поверите, но он монах буддистского храма», комментировала Тихомирова выход японских спортсменов на арену. «Тэцуэ сэнпай, удачи! Акамура-сан, мы болеем за вас!» Японский фанатский сектор не отставал от соперников, поддерживая свою команду. «Встречаем Великобританию!» — воскликнул Гусев. «Знамя империя несет Стивен Томпсон!» «Сорок лет! Мастер стиля камня!» — добавила Тихомирова. Британцы в серых костюмах с выбритыми висками вышли на арену. Высокие, худощавые. Они пару раз махнули публике и направились по кругу почёта. «Италия, друзья, встречаем!» — объявила Тихомирова. «Знамя несёт Франческо Макеавелли!» На арену вышли итальянцы в коричневых спортивках. У многих борода. На олимпийках нашивки команды нумерация. С флажками в руках они приветственно махали зрителям. «Макеамели! Мастер стиля резинки! Взять его на болевой не удавалось ни одному бойцу в мире. Я слышал, когда он родился, то сломал доктору палец», — довольным голосом комментировал Гусев. «Опасный мужчина», — согласилась Тихомирова. «А мы встречаем Бразилию!» На арену вышли высокие латиносы. Смуглая кожа, кучерявые волосы, в черных спортивных костюмах. Приветливо махнув публике, они свободным шагом направились по кругу почета. «Ох, вот это задница у бразильянок ух «Уф-уф, соглашусь, друг!» «Да тише вы, придурки!» «А ты не завидуй, Норочан!» «Козлы! Я тоже попу качала!» Бразильцы, как и остальные команды, заняли свою ячейку на газоне, встав в центре арены. «Друзья, встречаем бронзового призёра прошлых игр! Хозяев турнира! Российская империя!» Разразился Гусев эмоциями. На арене показались бойцы в красных спортивных костюмах. Десять кланов по десять человек. Они не маршировали в ногу, как немцы, не махали часто руками и не гримасничали. Было ощущение, что они уже повздорили перед выходом и сейчас держали лицо, будто ничего не случилось. Но кажется, что у одного из бойцов из ноздри торчал кусок ваты, сдерживающий кровь. «Знамя несет Александр Грозный!» — объявила Тихомирова. Прозвище его называть не стало, хотя все знали, что того прозвали сильнейший после императора. 46 лет, непобедимый чемпион Российской империи. В прошлых играх он не участвовал, что вызвало бурю негодования. И теперь он здесь. Довольно лобал языком Гусев. Команда красных под аплодисменты и приветственные возгласы тысяч зрителей и фанатов прошла по кругу почета и присоединилась к остальным командам, встав подле бразильцев и итальянцев. Томми со своими гвардейцами находился в крайней ячейке, мол, низший клан. Вот и поставили их позади, хотя он был не согласен, чем вызвал недовольство среди бойцов. Один из них и стоял сейчас с ваты в ноздре. На газоне толпились порядка тысячи спортсменов. Огромное число. Десять стран, в каждой по десять кланов с командами по десять человек. Не зря международные клановые игры считаются самым грандиозным мировым состязанием. «Привет!» — подмигнул Томас бразилец, когда он взглянул в его сторону. «Привет», — ответил Томми. «Удачи на турнире! И тебе, брат!» — кивнул бразилец. Томми повернулся обратно и посмотрел на центральную ложу, в которой находились элиты всех стран-участниц. Принцы, министры, принцессы, цари и императоры. Среди всех сидел и Михаил Щедрый. Томас видел его не впервые. Пересекались как-то на празднестве на приеме одного из влиятельных аристократов. Михаил не был затворником, и пару его можно было увидеть на светском вечере. Томми и Михаил пересеклись взглядами. Расстояние в 400 метров разделяло их, но для пользователей обе это было ничто. Щедрый и Романов не были врагами, но и друзьями не являлись. Более того... За все время пребывания Томаса в России они ни разу не обмолвались ни словом. Щедрый знал о Томасе многое. Томми же не знал о нем практически ничего. Да и не копал. Не было причин. Одно лишь интересовало Романова. Зачем император пригласил его низший клан на игры? Было немало кандидатур на их место. Вот что его беспокоило. Михаила отвлекли. И он отвел от Томаса взгляд. Команды стояли на всеобщем обозрении стадиона. Позади них развивались флаги на высоченных флагштоках. По бокам музыканты играли марш. Вскоре композиция завершилась, и перед спортсменами вышел старик с микрофоном. В черном кимоно, в соломенных тапках, длинные седые волосы, борода. Приглашенный старейший мастер, проживающий в Японии. Ему было около двухсот лет, и он считался самым старым человеком планеты. Разговоры среди спортсменов стихли. Конечно, все знали этого старца. Мастер постучал пальцем по микрофону и прокряхтел. «Ну что, ребятки, приехали посостязаться». Это хорошо. Дух соперничества прекрасен. Конкуренция движет прогресс. Кашлянул он в костлявый рябой кулак и продолжил. Жизнь — это движение, борьба. Каждый день, каждую секунду. «Я вижу, все вы настроены покорять вершины мастерства!» Его руки немного тряслись, но слова были четкие. «Что ж, мы понаблюдаем за вами, оценим вас. Покажите всему миру, да и мне, старику, чтобы его искусства не стоят на месте и движутся вперед. Порадуйте, старца!» Все бойцы зааплодировали. Было видно, что старик едва стоит на ногах, но как пытался держать спину. Вот что значит железный дух. «Я закончу!» Махнул старейший мастер рукой, передал микрофон стоявшему рядом мужчине и потопал на место. Никто не смел ему помогать, чтобы дойти до трибун. Гордость старца не позволила бы принять помощь. Он мастер и обязан пройти весь путь в одиночестве своими силами. Когда старик занял почетное место, комментатор Гусев эмоционально высказался в микрофон. «Спасибо мастеру Такеши! А теперь слово возьмет организатор состязаний Арсений Артурович Крылов». Мужчина, стоявший перед тысячей воинов, чувствовал напряжение. «О да, стоять здесь на арене перед ними было непросто». Горло пересохло, вспотела спина. Хотелось поскорее высказать речь и смыться подальше. Но, к сожалению, на его плечи выпала не просто приветственная речь, а нечто иное. «Приветствуем участников игр еще раз!» — воскликнул Крылов в микрофон вполне уверенным тоном. «Вы прибыли со всех уголков планеты, дабы сразиться друг с другом, и я не только о боях. Не сомневайтесь, вас ждут нестандартные состязания. Замысел у наших организаторов не знает границ. А теперь... Внимание!» Многие переглянулись. Последняя фраза Крылова заставила насторожиться. Каждое состязание это своего рода битва, а в битвах героями становятся те, кто смело жертвует собой ради других. На его лице появилась нервная улыбка. Первый этап турнира начинается прямо здесь и сейчас. Каждая из стран команд выберет из личного состава клан, который станет жертвой и выйдет из игр. Время на исполнение 3 минуты. Он вынул из кармана песочные часы. На огромных экранах стадиона показалось цифровое табло с обратным отчетом. «Команда, которая не успеет определиться за это время, получит нолечку. В этом случае клан выйдет посредством жребия. Не позвольте этому случиться и потерять свою ведущую силу. Время пошло!» Все были в шоке. Зрители на трибунах. Команды спортсменов. Разве турнир не должен был начаться с завтрашнего утра? Начались переговоры, обсуждения. Все команды принялись анализировать, кто, по их мнению, менее достоин продолжить состязание и выбыть прямо здесь, став якобы жертвой. Если участие стран решение происходило довольно спокойно, то у команды Красных было все гораздо напряженней. Девяносто бойцов Российской империи взглянули в сторону Романовых. Ячейка из десяти во главе с Томми оказалась буквально окружена соотечественниками. — Думаю, всем ясно, что Романовы здесь лишние, — заявил Владимир Калашников. — Наконец, заточенный зуб можно вонзить в соперника. — Какой ты предсказуемый, Калашников! — цыкнул в ответ Томми, понимая, в каком положении дел казался. Решил слить меня? Так и знал, что боишься проиграть мне честно. — Цепляйся за шанс! Так и делают неудачники! — бросил ответку Владимир. Воронина усмехнулась. Сосунок Романа всегда был остерный язык, чем забавлял ее. — Извини, Томас, но я выскажу общее мнение произнес светловолосый молодой парень Даниил Муромов. «Твой клан является низшим, а значит, лучшим кандидатом для выхода из игр на этом этапе». «Сразимся?» — смотрел ему в глаза Томми. «Один на один. Можем устроить битву клан на клан. Прямо здесь и сейчас. Я развею твои предположения о статусах». «Осталось две минуты 15 пятнадцать секунд. Вы не успеете», — сухим тоном отозвался Николай Жуков, держа руки внахлёст у груди. Все в команде Российской империи это четко осознавали. И уж тем более, понимал это и Томми. Ко всему прочему, он знал, что общественное мнение о нем играло сейчас не на руку. Его выкинут. Черт. Нужно что-то делать. Найти решение прямо здесь и сейчас. Причину, чтобы Романовы продолжили свой путь в состязаниях. Я знаю ваше отношение ко мне. Обращаюсь сейчас ко всем, Томи говорил спокойно и без суеты. Часики тикали, но его голос не был тороплив. Если не на турнире, то когда еще вы сможете уничтожить меня без каких-либо последствий и нарушений законов империи? Калашников, ты же хочешь растоптать меня больше всех здесь и собираешься лишиться этой возможности? Если ты за то, чтобы я выбыл. — Пусть будет так, но последние капли уважения к тебе, как к оппоненту. Ты потеряешь в моих глазах и навсегда останешься малодушным, лишенным мужества баламутом. — Попридержи язык, Романов! — зашипел Калашников. — Я еще не закончил, но раз ты больше не можешь выдержать, отдыхни, — хмыкнул Томми и взглянул на Мурмала. — Что насчет тебя, Даниил? «Хочешь сразиться со мной на турнире? Или обижен?» «У меня нет никаких претензий к Романовым и в частности к тебе, Томас. Но следуя путем логики, лучше команде лишиться низшего клана, чем остальных», ответил тот хмурым тоном. «Логика не всегда приводит к победе, Даниил. Порой решения, пропитанные безумием, становятся тем самым ключом победы. То, что ты псих, и так все в курсе». Снова вставил свои пять копеек жуков. «Давайте поспешим», — поторопил всех Астафьев, поглядывая в сторону циферблата на огромном экране стадиона. Французы, африканцы, американцы, китайцы и японцы уже выполнили задание, исключив по одному клану со своей стороны. «Предлагаю начать голосование», — произнесла Юлия Воронина. Она хитро прищурила взгляд, наблюдая то за Томасом, то за молоденькой брюнеткой с повязкой капитана на плече, Катериной Долгорукой. По ее задумчивому лицу и постоянным взглядом на томе было ясно, что Катя не собирается голосовать против. Помимо этого, Воронина, наблюдая за всеми, поняла, что Калашников, похоже, повелся на провокацию Томми и не будет сливать голос. Что насчет Муромова? Он же обещал лично победить Томаса на турнире. Выходит, собрал? Но для аристократа такое ударит по чести. Воронина была любопытной, да и, признаться, Романов бесил ее. По крайней мере, первое представление о нем было неприятным. Но как стелил языком, а? Ей вот тоже не хочется, чтобы Романовы отсиделись на трибунах и не испытали всех прелестей состязаний. Наказать Томаса в рамках турнира? Растоптать его на потеху себе и всей империи? Нет, всего мира. Он ведь и в Японии засветился. Да, купил он все-таки этим предложением голос Ворониной. Я проголосую первый, если никто не против. Объявила Юлия. Другие были даже рады. Первому всегда тяжело. Мой голос против Лисиных. И какова причина? Тут же спросил у нее старший наследник клана Лисиных. Юлия хмыкнула. Несколько причин. Не ради отчета, а всеобщего внимания озвучу их. Холодным тоном произнесла она, показав тем самым, что лучше бы тот не спрашивал. «Первая причина. Мне понравилось предложение Романова наказать его на турнире. Скажу прямо, он мне не нравится и должен понять свое место, а также умерить пыл». Она взглянула на Томи. «Юность приходит, а вот честь и гордость и имени не подвластна времени. Следует помнить об этом. И вам, молодой Томас, стоит преподать урок». Как Воронина, я не против стать рукой, бьющей вас по заднице. «Не сломайте в момент наказания», — рыкнул Томми. Юлия снова усмехнулась. «Постараюсь». «Вторая причина», — перевела она снова взгляд на Лисина. «Слово аристократа. На собрании я сказала, как и несколько других присутствующих здесь людей, о том, что собираюсь лично противостоять Романовым. Но не выбросом из турнира, а показательной силой превосходства. Иначе он не поймет. На этом Калашников и Муромов, что говорили на собрании то же самое, почувствовали укол. Оба показали недовольный взгляд от того, что Воронина вот так прилюдно пристыдила их. Третья причина, — продолжила Юлия, — вы, Олег, как и Артем Астафьев с Катериной Долгорукой, Трое наследников. Остальные, включая меня и Томаса, главы кланов. Скажем так, для меня престижнее победить главу клана, а не наследников. Так что в этом компоненте романов куда более вкусная цель. Если бы вы трое являлись действующими главами, расклад был бы иной. Лисин был молот и не таким наглым, как Томми. Да и лисины были ниже по рангу ворониных. Не мог он в силу... Малого опыта противостоять Юлии словесно. Знаний-то хватало, а вот смелости бросить вызов главе Ворониных здесь и сейчас нет. И Юлия это знала, выбрав наиболее слабую цель для слива своего голоса. Притом произнесенные пояснение своего выбора она высказала специально для всех, сделав довод выбора вполне логичным. «Ясно». — Я против лисиных, — сказал Калашников. — Я тоже, — последовал за ним Муромов. Все-таки в обществе аристократов следовало отвечать за свои слова. — Я против лисиных, — впервые подала голос Катерина Долгорукая. — Томас ее бесил. Такой высокомерный, такой противный человек. Но бабушка сказала оказать ему поддержку. В свою очередь Томми поддержат на состязаниях долгоруких. Это был негласный союз. А иначе и быть не могло. Все-таки Снежана всегда намеревалась приблизить Томаса к своему клану. И когда это делать, если не на турнире? Томми взглянул на Катерину. Внутренне сказав спасибо и произнес, воспользовавшись заминкой в голосовании. «Я против Лисиных!» Вот так оказалось, что против клана Лисиных оказалось пятеро из десяти. Следующий, кто проголосует, либо поставит точку в голосовании, проголосовав против Лисиных, либо создаст интригу. «Лисин, каков расклад сил твоего клана?» — спросил Жуков. «О чем ты?» — взглянул наследник Лисиных на него. «Уровни обе. Я не привык делать выбор на эмоциях», — пояснил Жуков. «Хочу сравнить мощь твоего клана и клана Романовых. На основе этого и сделать выбор». «Четыре коричневых пояса, четыре красных и два синих», — ответил Лесин. Данная информация не была секретной. Если бы кто-то из кланов захотел узнать ее, допустим, перед состязанием друг с другом, то без труда выяснил бы так как силы кланов были заявлены на турнире. «Романов, хотелось бы услышать такую же информацию», взглянул на Томаса Жуков. «Мне плевать, как ты проголосуешь», взглянул на него Томи. «Помимо тебя осталось четыре человека. Уверен, хотя бы один из них слышал о том, что я убил мастера. А значит, в силе Романовых нет никаких сомнений». «Я тоже слышал об этом», кивнул Жуков. «Но сомневаешься в достоверности», — рыкнул Томас. «Поэтому я и сказал, мне плевать, как ты проголосуешь, Жуков. Если не уверен, то голосуй против. На турнире нет места сомнениям». Воронина хмыкнула. «Ох уж этот Томас!» В начале обсуждения использовал ненависть к себе как оружие в переговорах и тем самым сподвиг Калашникова с Муромовым оставить его в команде. А теперь играет на чувствах Жукова, на его неуверенной натуре, что вечно пыталась взвесить все мелочи и вынести наиболее выгодный вердикт. Однако есть переменные, которые невозможно оценить и предугадать. Одной из таких переменных и было вчерашнее сражение Томми с наемником, напавшим на кортеж Юкина Таджира. И как теперь оценочно сравнить мощь Романовых и Лисиных? Без прямого столкновения это невозможно. Я понял тебя, Томас. Я принципиально не стану действовать и присоединюсь к остальным кланам в надежде сойтись против тебя в турнире. Мой голос против Лисиных. Голосовать остальным четверым не было смысла. Хоть слово Александра Грозного могло перевернуть исход голосования, Однако он лишь надменно наблюдал за склоками младших и не принимал участия. «Значит, выбор сделан!» — подытожила Воронина. «Пойду сделаю доклад судье». «Олег!» — обратился Томик к наследнику Лисиных. «Понимаю, мало какие слова успокоят тебя, и все же скажу. Клан Лисиных дал возможность не только Романовым, но и остальным кланам продолжить состязание» теперь на наших плечах еще больше ответственности чем прежде спасибо за эту жертву не нужно слов томас ты должен мне больше остальных ответил без какой либо ненависти наследник лисиных понимаю и готов отплатить по долгам в любое время согласился томми не ударь в грязь лицом это лучшая плата с твоей стороны теперь на турнире ты один против всех не умри Лисин понимал, что большинству Томас был врагом, и проще было отказаться от игр, став выбывающей жертвой, но за каким-то чертом тот стоял на своем. Возможность стать высшим кланом. Стоит ли оно собственной жизни? Лисин даже посочувствовал Романову и его положению. Кивнув своим людям, он вместе с кланом покинул арену. Томми же остался среди хищников. Российская империя, Центрально-Африканское королевство. Как минимум, кланы двух этих стран готовы убить его при первой прекрасной возможности. Значит, один против всех, и все против одного. Кажется, у моего клана теперь новый девиз.